Глава 24. Ярослав Ну что там у нас? Он клюнул? Спрашиваю у Макса, едва переступая порог его кабинета. Я весь в нетерпении на взводе и за Лерой пропустил добрую половину дня. Но отказать ее больной сестре в просьбе не смог. И вот теперь расплачиваюсь за это. Поэтому первым делом, явившись к себе в бизнес-центр, я отправляюсь к Майорову за новостями. Я должен их знать. Он смотрит на меня долгим, нечитаемым взглядом, от которого я еще сильнее завожусь. «Ну!» давлю на друга. «Неужели ты во мне сомневаешься?» делает глоток воды и с довольной улыбкой откидывается на спинку кресла. Он не то что клюнул. Многозначительная пауза. Он заглотил наживку и теперь Даже если захочет ее выпустить, то не сможет. Тараканов наш. Злорадная ухмылка касается моих губ. Но я не позволяю себе радоваться еще слишком рано. Вот когда угроза минует, то тогда уже можно будет отмечать. От души, благодарю друга, присаживаюсь рядом. «Каков наш следующий шаг?» — спрашиваю у него. Макс достает лист бумаги и принимается рисовать на нем лестницу. Что-то рисует, а затем разворачивает свой шедевр на меня. Как по мне, так самым оптимальным способом будет и начинает рассказывать. Я внимательно слушаю и в очередной раз поражаюсь его проницательности и предусмотрительности. Майоров расписал каждый вариант развития событий на несколько шагов вперед. В тебе умер великий шахматист. Подвожу итог его длинной речи. Макс ухмыляется. «Да и пофиг!» — отмахивается. «Хоть что-то полезное получил от своего школьного увлечения». «Хоть что-то полезное?» — усмехаюсь. «Да с твоими мозгами можно горы сворачивать». «Или обеспечивать безопасность на самом высоком уровне», — подмигивает мне. «Блин, и ведь слово против не скажешь. Майорова вообще оба уникумы». Их родители сделали для своих детей невероятное. Два брата, и каждый успешен в своем. Один – первоклассный безопасник и стратег. Второй – гениальный детский хирург. Мало в каких семьях найдешь столь всесторонне развитых детей. Практически всю оставшуюся половину дня я провожу в кабинете Майорова. Мы дорабатываем наш план до мелочей. А когда поднимаюсь к себе, то сталкиваюсь с с обеспокоенным взглядом Леры и замечаю, как она, психуя, убирает в сумочку свой телефон. Что случилось? Подхожу ближе, интересуюсь. Она поднимает на меня затравленный взгляд. Все в порядке. Небрежно отмахивается и как бы ненароком кидает взгляд в сторону моего кабинета. Поворачиваю голову в ту сторону, куда она смотрит и, к собственному неимоверному удивлению, вижу раскинувшегося на диване Даниила Покровского со своей женой. И давно они там сидят, уточняя у Леры недобрым голосом. Сверлю ее взглядом, я очень зол. У меня в кабинете хранятся важные договора и документы, печать, а еще мой ежедневник, который для абсолютного большинства моих партнеров является лакомым куском. «Яр, прости», — говорит Лера, — Виновато поджимая губы. Вижу ее искреннее раскаяние, и моя злость испаряется в тот же миг, словно ее и не было. Знаю, что не должна была отправлять их к тебе в кабинет. Но Злата мне просто не оставила выбора. Она стала просто невыносимой. Все лезет и лезет ко мне, издевается, принимается откровенничать, а мне это очень приятно. Я готов слушать Леру часами, Понятия не имею, что со мной. Васильева перевернула мое отношение к женщинам с ног на голову. Я даже более серьезно стал смотреть на возможность создать семью. Если бы, например, моей избранницей стала девушка как Лера, то у нас вполне мог бы получиться крепкий союз. Только вот Васильева не по доброй воле пошла под венец. Так что нечего распускать слюни и мечтать о несбыточном. Она никогда не сможет полюбить такого, как я. «Как?» — задаю крутящийся на языке вопрос. «Над кем?» «Надо мной», — говорит, немного нервничая. «Она ж знает, что я беременна, а у них не получается с ребенком. Вот она и мстит». «За что?» — удивляюсь. «Людские пороки порой поражают меня». «За собственные неудачи?» «Как-то так», — пожимает плечами. Кидаю в сторону кабинета беглый взгляд, вижу, как Покровский что-то втирает своей жене и не могу сдержать едкой ухмылки. Знаешь что? Приобнимаю свою жену, принимая решение. Пойдем-ка к ним вместе. Притягиваю к себе удивленную Леру, а сам тем временем подмечаю, как идеально ее тело гармонирует с моим. На самом дне всплывает смутное воспоминание, обрывки фраз, жестов, взглядов прикосновений. И не могу их контролировать, поэтому тупо гоню прочь. Не время предаваться глупым мечтаниям и желать того, чего никогда не получишь. Без привязанности не будет разочарований, только если в себе. Зачем? Ахает, пытаясь выбраться из моих рук. Но не тут-то было. Я живо на нее управу найду. Затем, что теперь ты моя жена, отрезаю и не должна они перед кем оправдываться. Яр все равно упирается, не желает идти со мной. Что? Позволяю ей высказаться, терпеливо жду. Наш брак лишь на бумаге, он фиктивный. Произносит так тихо, что мне самому приходится порой разбирать ее слова по губам. Ты предлагаешь его консумировать? С легкой издевкой в голосе задаю вопрос и вопросительно выгибаю бровь. Лера бледнеет. Нет. «Ты что?» — говорит слишком поспешно. «Останавливаюсь. Ее реакция меня слишком сильно цепляет. и Я ничего не могу с этим поделать. Неужели я тебе настолько противен?» В лоб задаю животрепещущий вопрос.